Глава 01 То, что пора заканчивать, мы поняли на девятом этапе. Хотя труднее всего, пожалуй, был седьмой. Там впервые убили маньяка, которому ранее везло как заговорённому. Там против нас провели прекрасно скоординированную атаку около 50 монстров всех сортов, включая подземного червя. С одинаковой легкостью сажавшего и падлу, и его купленный за две сотни ракетомет, и глыбу гранита, за которой падла прятался от шквального огня монстров-рептилий. Но у нас еще был задор. Мы отбили атаку. Мы дождались, пока нас догнал маньяк, злой как черт, и вооруженный лишь автоматом, о происхождении которого он почему-то упорно не желал говорить. Мы вернулись за падлой. Из остали его зажатым в какую-то скальную щель, отчаянно отстреливающимся от трёх похожих на улиток тварей, выползших из мелкого водоёма. А ведь когда мы проходили мимо всей группой, они даже не пытались высунуться. Восьмое-то показалось почти лёгким, сплошное болото. Видимость великолепная. Почему-то вспоминая сталкеров из фильма, я начал усеивать дорогу перед нашей группой ракетами. Результат превзошёл все ожидания. Всплывшие трупы монстров образовали на поверхности болота затейливый узор. Те отвари, что затаились подальше, ринулись в атаку, безуспешную, но впечатляющую. А вот девятый этап нас сломает. Ничего особенного, в общем-то. Не слишком высокие горы, каменные ломни, в которых неуклюже ворочались причудливые механизмы, глотая дробя камень. строение, остатки древнего циклопического храма, пара боевых машин, кто в них прятался, мы так и не поняли. Машины сгорали лишь после десятого попадания ракеты, но зато и горели на славу. Их просто было слишком много. Мы прошли мимолом не с третьей попытки. Мы потеряли всё снаряжение. Того, что удалось найти среди строений, никак не может хватить на нашу маленькую армию. Я сохраняю ракетомёт с пятью зарядами. Никеш этот похожий на пулемёт, полиащий зарядами глубоких игл, очень скорострельный, довольно мощный маньяк-автомат. Все остальные в нофе остаются при пистолетах. Никакой брони, конечно, у нас уже нет. Мы выходим на десятый этап через длинный, пустой, безопасный и невыразимо скучный туннель, пробитый в склоне у храма. Туннель винтом шёл сквозь чрево горы. Компьютер, у которого можно было записаться, стоит на вершине, наполовину погружённый в камни, наружу лишь экран и клавиатура. Даже обсуждать ничего не приходится. 18 часов без сна, 18 часов на ногах. Сбор в 10 Москвы у портала. Говорит Чингис, оглядывает нас, выражения нет, толкает палец к клавиатуре. Тот вяло набирает какой-то пароль, наводит курсор на выход и исчезает. Чингис уходит следом. «Ничего, повеселились, да?» — говорит Зуко, натужно изображая оптимизм. Даже его жизнь не любила сбой. «Форму потеряли, — бурчит маньяк. Давай, не тормози!» Зук, разводя руками, исчезает. За ним уходит маньяк. Падло задумчиво оглядывает окрестности. Здесь красиво, очень красиво. Дизайнеры лабиринта потрудились на совесть. Уходит вниз пологий склон, искрится в лучах заходящего солнца снег, плывут в сиреневом небе блекло-фиолетовые облака. Мы стоим на гребне горного кряжа, который нам предстоит перевалить, выйти к тем он озерам, темно-синим кляксом внизу, пройти через леса, пересечь море, что там еще придумали создатели игры, Заводы, вулканы, космодромы, поля. Где-то в конце пути лежит город, где игроков поджидает злобный император. Леонид. Мы задумали невозможное, — говорит падла. Дело не в мастерстве. Ты видишь, тут практически нет настоящих схваток, старых добрых дуэлей. Ты с пулеметом, я с мотопилой. Кто кого перехитрит? Леонид. Мы сражаемся не с другими игроками, неважно, в каком теле они находятся, человеческом или улитке переростка. Мы сражаемся с миром, с миром лабиринта, миром внутри Диптауна. Мы сражаемся с расстоянием, временем. Эх, мать тебе нашу, это ж сам все понимаешь, завтра в десять, короче.